«Если уж и бог», — замолвил словечко. «И сколько они будут спать?» — нетерпеливо спросил Минлу. «Пока жизненная энергия не начнет свободно течь по духовным каналам», — ответил Лидзе. «Может, несколько часов, а может и несколько дней. Пойдемте, не будем им мешать». «Ну а...» — начал было Минлу, но Суэлань положил руки ему на плечи и подтолкнул к двери. «Старик за ними присмотрит». — сказала она, кивнув в сторону Лаобо, который все это время провел, как говорится, тыквой кверху, не решаясь подняться и посмотреть на Бога. — ну матуш и не называй меня матушкой, когда я в этом обличье, — прервала его Суэлань. — Это странно звучит. — Но как тогда мне тебя называть? — растерялся Минлу. — Почтенной змеей, — важно сказала Суэлань и метнула быстрый взгляд на Лидзе, который при этих словах издал смешок. что Я тысячи лет прожила. Не могу я считаться почтенной змеей? — Можешь, — успокоил ее Лидзе. — Просто на небесах так обращаются исключительно к старцам. — уважаемый змеей? — выгнула бровь лань пробуя слова на вкус. — Священной змеей? — Байшень, — предложил Лидзе, обращаясь к Минлу. — Называй ее так. Полагаю, на небесах титул белой змеи будет звучать именно так. — Байшень? задумчиво повторила Суэлань. «А что, звучит неплохо». Когда минлу опомнился, они уже вышли из покоев Ван Жун Сина, и Ли Цзе затворил двери. «Но, Жун Син!» — спохватился Мин Лу. «Пойдем», — сказал Ли Цзе, легко подталкивая императора в спину. «Полагаю, нам предстоит долгий и серьезный разговор». минлу из-под лобби поглядел на него. «Да, действительно» то лучший бога войны, непосредственного участника, былого, сможет вывести этого проходимца на чистую воду. И как он сам до этого не додумался? лидзе Цзэ увел их к садовой беседке, несмотря на возражения Минлу, считавшего, что долгие серьезные разговоры полагается вести в тронном зале. — В такой замечательный день в заперти сидеть, — возразил лидзе Цзэ, и Суэлань его поддержала. Правда, священная змея собиралась наслаждаться таким замечательным днем по-своему, превратившись в змею и обвившись вокруг нагретых солнцем перил, что, впрочем, нисколько не мешало ей принимать участие в разговоре. Минлу каждый раз вздрагивал, когда Суэлань открывал рот, чтобы что-то сказать, потому что слова белой змеи зачастую начинались с шипения. Привычка, ничего не поделаешь. «Этот проходимец обманул Жон Сина», С места в карьер начал Минлу. — Наплел ему невесть что? Да кто бы в это поверил? — А ты ему не веришь или не хочешь верить? — проницательно спросил лидзе Минлу несколько смутился. — Я не знаю, о чем именно речь, — продолжал Ли Цзэ. — Но уверяю тебя, Гунгун -гун никогда бы не обманул Юанера. — Гунгун? Юанер? — переспросил Минлу, и его взгляд начал тускнеть. И ты туда же». «Перерождение — не такая уж редкая вещь, но лишь немногие сохраняют память о прошлой жизни. Уверяю тебя, эти двое были моими соратниками в моей земной жизни, и их звали Яньгун и Циньюань». «Тогда кто я? Может, я тоже чье-нибудь перерождение?» — сердито воскликнул Минлу. «Легко оправдываться прошлой жизнью». «Я не думаю, что они оправдываются», — заметил Лидзе еще как оправдываются джунсин упрашивает меня оставить этого полоумного во дворце и дать ему должность принялся возмущаться минлу но осёкся, заметив что реакцию у лидзе вызвал обратную то и на какую надеялся лидзе явно обрадовался услышав это вот как заулыбался лидзе это хорошо хорошо потрясённо переспросил минлу да — Если Гунгун -гун останется во дворце, мне будет спокойно за тебя и твое царство, — покивал Лидзе. Гун — Гунгун невероятно умен. Если назначишь его советником, он поможет тебе стать хорошим правителем. Минлу с мольбой посмотрел на Суилань. Та покачала головой по-змеиному, пока Лидзе это говорил, и юноша счел, что белая змея не согласна со словами бога войны. Но Суилань сказала... Я этого глупого евнуха терпеть не могу. Из-за него у меня было столько неприятностей в жизни. — У тебя? — переспросила Лидзе и так выгнал бровь, что она едва не переломилась пополам. — Ну, — несколько смутилась Суэлань, — когда я оставалась в долгу? Я бы не хотела улетать на небеса и тревожиться за Хуанера. Но если твой евнух останется при нем, он свое дело знает». Если дать ему должность при дворе, это будет отличным подспорьем Хуанеру. Сын Юаня я знала плохо, но вырастила Ван Джун Сина, и могу с уверенностью сказать, что Хуанер в хороших руках. — Он точно был твоим евнухом, — упавшим голосом уточнил Мин Лу. Ты ведь уже и сам это понимаешь. — Я... — Суэлань оказалась проницательнее. — Джун Син не перестанет быть твоим братом, даже оставаясь Юань Эром. «Он никогда тебя не оставит, если ты не вынудишь его на это. Ты ведь об этом беспокоишься». «Я не...» — попытался возразить Минлу, но зачарованный зеленоватым блеском глаз священной змеи умолк и понурился. «Я не хочу снова оставаться один. Ты у меня забираешь матушку, этот твой евнук моего брата». «Неправда», — возразил Лидзе. «Суэлань верно сказала. Да и мы не сегодня на небеса возвращаемся». Возможно, пройдут десятилетия, прежде чем договор между мирами будет заключен. Боги очень небрежно относятся ко времени. «Просто подожди, когда они проснутся», — сказала Суэлань, превращаясь в себя, и потрепала Минлу по плечу. «И поговори с ними». Уверена, все сложится как надо. Когда Минлу ушел, Суэлань вновь превратилась в змею и залезла к Лидзе за пазуху. «Неплохо было бы назначить для Минлу наставника». — задумчиво проговорил Лидзе. — Наставника? — переспросила Суэлань. — Из небожителей? — Да. Я для этой роли не гожусь. Ко мне Минлу относятся предвзято, и из чистого упрямства будет поступать наперекор. — улыбнулся Лидзе. — Сомневаюсь, что он станет слушать какого-нибудь старикашку, пусть и небесного, — фыркнула Суэлань. — Почему же старикашку? — удивился Лидзе. — Я велю Шан-Дзян-Дзиню спуститься с небес. Ты его уже видела, Илань. Он из молодых богов, не так давно вознесся, всего-то две тысячи лет назад. Молодым богам всегда скучно на небесах. Думаю, он будет рад развеяться в мире смертных. — Ну, — протянула Суэлань, — не знаю. Если верить его словам, на небесах вовсе не так скучно, как ты говоришь. Разве не он гонялся за лисьим духом по всему околотку Лидзе смущенно кашлянул и засмеялся. И в самом деле о какой скуке может идти речь, если за дело берутся лисы?